Глава 49 Теперь я поняла, почему Элиза спрятала эти бумаги. Стало ясно, отчего донос, написанный на семью Тернеров, возымел такие жуткие последствия, и как с делом отца Ханны и ее братьев связан королевский целитель. От того, что мне открылось, закружилась голова. Даже начала подташнивать, когда я осознала масштабы проблемы. «Тебе плохо?» — подскочила Мейра. «Кто еще знает об этих бумагах?» Отодвинув ее, хрипло спросила я у Элизы. «Ты их читала?» Женщина отрицательно покачала головой и тихо произнесла. «Муж взял с меня слово, что я никому не позволю их взять, если что-то произойдет». Голос ее сорвался, губы задрожали, а я, поддавшись порыву, шагнула и обняла мать Ханны. «Господин Мор совсем справится». Не знаю, кого я убеждала, себя или ее. — Ханна, ты передумала замуж выходить? — услышала раздраженный голос Иланы и отступила от Элизы. Мейра настороженно смотрела на нас, а Лиора играла с куклой. — Уже бегу фата назад! — крикнула я и спрятала бумаги, просунув их под корсет. Конечно, мы не отправились пешком для того, чтобы создать шумную свадьбу, Я попросила мастеров найти самую большую карету или повозку и по возможности украсить ее цветами и лентами. И моя команда справилась. Я изумленно рассматривала широкую платформу с бортиками и на колесах, не представляя, для чего эта махина была предназначена. «На ней обычно скот перевозят», — виновато шепнул Грыжа. «Но мы выстелили все шелком, украсили цветами. Почти не пахнет». А еще прицепили цепи, чтобы волочились позади. Будет много шума. Замечательно!» — похвалила его и по приставленной лесенке забралась наверх. «Помогите, леди Тернер, подняться». Когда женщины встали рядом со мной, испуганно оглядывая толпу, я махнула. «Выдвигаемся!» земон протянул мне холщовый мешочек. «Как вы и просили, я разменял золотой на мелочь». «Тяжело, госпожа, осторожнее!» «Спасибо!» Заглянула внутрь и при виде медиков обрадовалась. «Начинаем демонстрацию, господа! Поднимите транспаранты и следуйте за повозкой!» Когда мы двинулись, шум поднялся такой, что даже торговцы закрывали лавки и следовали за нами. Горожане глазели из окон, наблюдали с балконов. Многие присоединились, ожидая продолжения необычной церемонии. Я не могла их разочаровать. «Свинцовые трубы отпугивают деньги!» Закричала как можно громче и, зачерпнув горсть медиков, веером запустила их в толпу. «Медь к меди, серебро к серебру, золото к золоту! Отказывайтесь от свинцовых труб!» «Ты с ума сошла!» Элиза вцепилась в мой локоть, пытаясь остановить. «Что ты творишь?» «Ничего особенного», — улыбнулась ей. всего лишь пытаюсь обрушить рынок». «Что?» — она посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Мама!» — захныкала Леора. «Зачем тетя Ханна выбрасывает деньги? На них можно купить конфетки». «Я тоже не понимаю», — переглянулся с товарищами Земан. «Вы же хотели протестовать». «Можно сколько угодно говорить, что свинцовые трубы — это опасно», — пояснила им. Но горожане, Пропустят это мимо ушей, такова людская психология, а деньги они не пропустят. Сегодня мы запустим такую волну, которая завтра перевернет этот город и подарит мастерам столько работы, что спать будет некогда». И зачерпнув горсть монет, снова закричала «Свинцовые трубы отпугивают деньги! Отказывайтесь от свинцовых труб!» Стоит ли говорить, что к храму мы подъехали С огромной свитой. Люди быстро заполнили все вокруг, яблоку негде упасть. Зрители жарко спорили. Строили предположения, а я протянула руку слегка изумленному жениху. «Что за спектакль, Ханна?» Процедил мор, когда помог мне спуститься. Повел меня к церкви, а я тихо ответила. «Зато теперь о твоей жене будут говорить не только во всем королевстве, но далеко за его пределами». «Не поспоришь», — усмехнулся Деван. И «Еще ни одна невеста по пути к храму не призывала людей отказываться от свинцовых труб. Но что подвигло тебя на подобные заявления?» Я поднялась по ступенькам и, прежде чем войти в церковь, посмотрела мужчине в глаза. «Уверена, ты уже знаешь». «Что именно я знаю?» — нахмурился мужчина. Улыбнувшись ему, я ступила на порог храма, и попала в царство ярких огней и ослепительного золота. Все здесь дышало расточительством и богатством, начиная от паркета и дорогих пород дерева и заканчивая расшитым дорогими камнями облачение церковника. — Интересно, этот человек тоже в списке? — тихо предположила я. — В каком списке, Ханна? — В том, который Элиза вынесла из дома тернеров, когда вы проводили обыск. Приближаясь к алтарю, сообщила я, остановившись, повернулась к жениху и добавила, а сейчас он у меня под корсетом. Ого, вот это взгляд! То, как жадно Деван посмотрел на корсет, заставило поперхнуться даже священника.